Глава девятнадцатая. Шестнадцатый полигон, в отличие от прочих, практически не использовался. В основном потому, что большую часть этой территории занимал один огромный пустой ангар. Как я понял из слов Кицуны, его обычно использовали для самых разных целей, когда как склад, когда для тренировок. В любом случае, она уверила, что там есть все для нас необходимое. «Ну и что мне делать?» поинтересовался я, поглядывая по сторонам. У стен склада были раскинуты кучи разного рода хлама, фрагменты полосы препятствий и машин, поделки из дерева. Но я обратил внимание на что-то вроде небольшого бассейна в самом конце ангара. Любопытно, что он был не таким уж длинным, чтобы нормально плавать, но крайне глубоким. Метров 10 минимум. Тут отрабатывают погружение на глубину со специальным снаряжением. «Вас, скорее всего, тоже будут учить на старших курсах», — сказала Кицуны, заметив мой интерес. «Что же до вас, хозяин, пока ничего. Мне нужно провести приготовление». И приготовлений оказалось ну очень много. Вначале Цуки начертила мелом на полу круг метров семь диаметром, после чего по его границе стала выводить символы на каком-то языке. Понятия не имею, что за язык, а тратить силы на то, чтобы выудить его из моего остального тела, не стал и пытаться. Все-таки объем памяти Дмитрия Старцева ограничен. За первым кругом последовал второй, поменьше, и вновь символы. Затем три круга, но уже не внутри, благодаря чему выходил эдакий треугольник, вписанный в самый первый круг. Это явно была какая-то очень сложная магическая схема, и я, кажется, начинал догадываться, как она работает. «Я так понимаю, вот эти три круга, образующих треугольник, это что-то вроде ограничителя», – уточнил я. «Да», – Цуки удивленно возрилась на меня. «Откуда вы?» «Я же гнев». «Ну да, простите, хозяин. Да, три круга – это ограничитель мощности потока, чтобы главная схема не пошла в разнос». «Если что-то пойдет не так?» Я кивнул и отошел, сделав умный вид. Цуки я доверял, но пусть она думает, что я понимаю, чем именно она занята. Наконец, спустя час после возни на коленях и рисования схем, девушка облегченно выдохнула и сообщила, что закончила. «А теперь раздевайтесь», слегка смущенно сказала она. «Прям догола?» «Можете до исподнего, мне нужен торс и конечности». Я кивнул и, тем не менее, разделся полностью, заставив лисицу тут же смутиться и потупить взгляд. И чего это она, словно мужчин голых не видела? Я занял место в центральном круге, как она и попросила, после чего Цуки развернула перед схемой целый набор игл и баночек. «Это еще зачем?» – нахмурился я. «Акупунктура – особое искусство Востока, в этой стране почему-то не практикующиеся». «А это обязательно?» «Вы боитесь иголок?» – слегка удивилась Кицуны. «В меня стреляли и жарили огнем. Думаешь, я испугался каких-то иголок?» – фыркнул я. «В таком случае проблем не будет». Я ожидал, что будет больно, но эти тонкие иголки Цуки втыкала с каким-то поразительным мастерством, отчего я практически не чувствовал боли. Если бы не их количество, то я бы не возражал, а под конец их стало так много, что я больше походил на ежа». «Не дергайтесь, пожалуйста. Если я ошибусь, то ничего не выйдет». «Что ты вообще делаешь? Можешь объяснить?» «Пытаюсь открыть чакру». «Что открыть?» – нахмурился я. «Ай, что ты? Ах!» Говорила же не дергаться. Я промахнулась и попала в нерв вместо узла. «Только попробуй сказать, что придется начинать сначала». «К счастью, нет», – с легким облегчением ответила Цуки. «Я могу легко все исправить. На этом плане допускать ошибки можно». Но лишь при условии, что я их увидела и исправила. Вот если такая обнаружится уже во время процесса, то все может обернуться плохо. Ладно, так что там с этой пакрой? Чакрой. Поправила меня Цуки. Это одно из названий узла внутренней энергии, аналога сосудоправителя, который используют такие, как я, реликты. «Я изменю свой сосуд правителя, чтобы он мог использовать энергию этого мира вместо ледяных пустошей. Плюс открытие канала в чакры должно укрепить твое тело». Она продолжила свою работу, а я просто сидел. «Слушай, цуки, когда мы соединились в тот раз, когда я увидел твою душу, мне показалось, что ты неполноценная». «Что?» – охнула девушка, и у меня от неудачно вошедшей иголки перекосило лицо. Мышцы свело болезненной судорогой. «Ой, простите, я сейчас все исправлю». Даже несмотря на то, что она вытащила иглу, легче мне стало лишь через пару минут, и даже тогда легкое онемение в мышцах никуда не делось. «Вы правы, хозяин, я неполноценна». Тихо согласилась лисица. «Как, впрочем, и остальные кицуны. В прошлом мы могли подарить человеку свое сердце, стать верной и любящей женой». Тогда мы раскрывались, менялись, становились как люди и могли жить среди них и даже иметь детей. Но мы лишались бессмертия. А если человек оказывался недостойным нашей любви или предавал ее, то мы лишались разума и превращались в жутких монстров, сеющих смерть и разрушение. А теперь? Бог-дракон нас этого лишил. Наше сердце принадлежит только ему и мы. Но я же тебя освободил от той змейки так что ты можешь стать полноценной». Лисица вновь замерла, но лишь на пару секунд, после чего вернулась к работе. «Встала». «Погоди. Ты сказала иметь детей? Сейчас кицуны бесплодны?» «Да, что-то вроде того», — сухо ответила девушка. Цуки явно не хотела это обсуждать. «Я была одной из последних родившихся кицуны. Численность Тенгу постоянно. Когда умирает один...» «Бог-дракон позволяет появиться на свет новому, но, к сожалению, это не относится к Титсуне. Однажды мы вымрем». «Ты свободна», — напомнил я. «Да», — согласилась она, но без радости, а скорее с какой-то ужасной обреченностью. Она еще минут пять втыкала в меня иголки, а под конец прилепила на мой лоб бумажку с какими-то письменами. «Я почти закончила». Сказала Цуки более живым голосом, после чего обошла меня по кругу, еще раз проверила все письмена на полу и удовлетворенно кивнула. «Да, все готово». «Тогда не тяни». Что было дальше, я помню плохо. Цуки начала ритуал, и все письмена на полу вспыхнули. Круг засиял, едва заметным голубым сиянием, а затем каждая из игол в моем теле начала накаляться. Мир поплыл, а внутри словно разгорался пожар. Вначале это было лишь несколько горячих угольков, разрозненных и одновременно объединенных чем-то вроде каналов, но затем этот жар стал разрастаться, и вот уже по моим венам текла раскаленная лава. Грах! завопил я. «Не двигайся, не уходи из круга!» – кричала мне Цуки. «Я попытаюсь стабилизировать!» Ничего у нее не получалось. Каким-то образом Цуки смогла использовать сосуд правителя, подсоединив его к моему божественному каналу энергии, и теперь сила оттуда хлестала бурным потоком. Энергия выходила из-под контроля, иглы плавились, и раскаленный металл капал на пол. Меня изнутри буквально пожирало пламя собственной силы. «Хозяин нет!» Я плюнул на ритуал. Он провалился, даже если Цуки считала иначе. «Еще пара секунд, и я спалю себя изнутри. Надо охладиться. Срочно!» Выскочив из круга, я прыгнул прямиком в тот самый бассейн, что видел неподалеку. Думал, что станет легче, но этого не произошло. Жар все так же выплескивался из меня, отчего вода вокруг меня кипела. Много, слишком много силы для этого тела. Слишком много! ГРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА А затем все вокруг прекратилось, словно кто-то невидимый повернул вентиль и перекрыл идущий поток силы. Я все еще ощущал эту энергию, но теперь я был в состоянии ее выдержать и держать под контролем. Но облегчение не царило долго. Нагрев воды никуда не делся, и в данный момент я буквально варился заживо в этом бассейне. «Суки!» «Хватайтесь, хозяин!» Она бросила мне верёвку, я ухватился за неё и дёрнул себя наверх, выбираясь на поверхность. Рухнув на пол, я перевалился на спину и жадно глотал воздух. Внутри меня всё ещё пульсировала сила, она растекалась по телу тёплым ручейком и облегчала восстановление. «Как же хорошо!» «Простите меня!» – бормотала Цуки. «Простите, я не думала, я не знала!» все вышло из под контроля я не я не хотела вы все нормально цуки ты молодец ты большой молодец или большая хлад как же хорошо хозяин ты весь в ожогах вы мне нужно позвать лекаря я все нормально чуть более твердо повторил я и сел может ты сделала что то не так но могу точно сказать что эффекта мы достигли Я бросил взгляд на свое тело и не смог скрыть улыбки. Пусть кожа была красная и кое-где пузырилась, это все было сущей ерундой. Исчез жир, а мышцы стали крепче и более выражены. Из упитанного парня я превратился в мускулистого и хорошо сложенного молодого человека. Я стиснул кулак и направил в него энергию, текущую по телу, и Цуки охнула, увидев алые электрические разряды, заискрившие по коже. Я разжал пальцы и развеял их, отпустил эту силу, позволив той растаять. «Сказал же, ты справилась. Спасибо». Но, несмотря на это, девушка выглядела виноватой. «Из-за моих действий вы чуть не погибли. Мне нет прощения». «Да успокойся ты, говорю же, все просто замечательно!» «Да!» Едва ли Цуки была согласна, судя по голосу. «Эх!» Вздохнул я, видя, что это не помогает. «Расслабься, Цуки! Ты меня с самого начала предупреждала, что это может быть опасно, но по ощущениям это того стоило! Да ты только посмотри на это тело! Таня будет писать кипятком, когда... Ах, блин, мы ж поругались!» Рада, что вы удовлетворены результатом, и все равно я ощущаю себя виноватой. Мой просчет. Я пыталась дать вам возможность использовать энергию этого мира, аккумулировать ее, смешивая с вашей естественной силой. Я открыла канал всего для одной десятой процента. Я думала, что всей этой защиты хватит, чтобы... Но я и представить не могла, что ее будет так много. «Ну а что ты хотела от одного из стремлений?» «Мы получаем энергию от всех разумных. В нас так много силы, что хватит на тысячу воплощенных богов». «Сложно такое вообразить», — слегка растерянно сказала девушка. «Да, это точно». Цуки сделала глубокий вдох, отряхнула слегка запачкавшееся платье, после чего попросила. «Хозяин, если вы правда нормально себя чувствуете, то... Не могли бы вы помочь мне с уборкой?» «Если кто-то утром обнаружит, чем мы занимались, боюсь, что будут проблемы». «Разумеется», — согласился я и с легким раздражением окинул устроенный бардак. «Разумеется». Это было потрясающе. Невообразимо круто и восхитительно. Это тело великолепно, не то что старый кусок мяса. Казалось, что по моим венам течет настоящая мощь. Сила, скорость, выносливость – все многократно усилилось. Несмотря на то, что старшина пообещал за победу освободить меня от занятий, в этот день я пришел на тренировку. На пробежке даже не запыхался, а полоса препятствий оказалась не такой уж большой проблемой, какой казалось вчера. Я играючи дошел до бревен и без проблем прошел треклятые мечи. Один из них даже поймал, вызвав восхищенные возгласы остальных. «Молодец, старцев!» — хмыкнул старшина, когда я закончил с полосой, первым пройдя ее. «Но не зазнавайся! Стрельбу тебе все равно надо подтянуть. Ты можешь быть сколько угодно ловким, вертким и выносливым, но пулю тебе не переубедить!» Я ответил ему сдержанной улыбкой. «Как же хорошо иметь нормальное тело!» Одно удручает, Таня со мной так и не разговаривает. Эх, я не стал просиживать штаны и дожидаться, когда остальные закончат с полосой. Наверное, следовало бы, но я решил заняться чем-то другим. Может, схожу на какую-нибудь лекцию. Обязательный блок пока не начался, так что вторая половина дня у нас была свободной, и, наверное, так продлится, пока не явится принцесса. «Не удивлюсь, что все обучение будет подгоняться под нее». Я подходил к одному из главных корпусов, когда ко мне подошел Эйрик. «Ты изменился», — сказал он, смерив меня внимательным взглядом. «Ага», — подтвердил я. «И если ты хочешь реванша, то рискуешь пожалеть». Он ответил мне слегка надменным взглядом, улыбнувшись краешками губ. «Я пришел не драться». «Однажды, если на то будет воля одноглазого, мы сойдемся в битве, но не сегодня». «Тогда что тебе нужно?» «Помнишь, я говорил про лучший финал хорошей драки?» «Вроде». «Несколько моих друзей завтра отбывают в тысячу фьордов, и мы устраиваем прощальный пир. Хочу пригласить и тебя». «Меня? Зачем?» – удивился я. «Потому что ты показал себя достойным воином». «Не пригласить тебя после моего проигрыша было бы позором. Ты достоин пировать вместе с нами, в отличие от... многих, что именуют себя воинами в этом месте». Последнее он сказал таким тоном, словно ему было тошно так их называть. «Это же не какая-то ловушка, да? Типа пятеро на одного». «Можешь отказаться. Я не настаиваю, но не мог не предложить». Несколько мгновений я смотрел в его холодные голубые глаза, а затем согласно кивнул. «Хорошо. Я приду, но надеюсь, что это будет очень хорошая пирушка, а не то придется набить кому-то морду. Перушка плоха, если на ней не случаются драки». Я улыбнулся. Он тоже улыбнулся. «Неужели я нашел себе еще одного друга?» «Хех!»